Глава 17 Он сезавас, а вэй, ту гэд бэк хом, вэрт. Он сезавас, а вэй, ту гэд бэк хом. Зэ Когда-то был путь вернуться на родину. Когда-то был путь вернуться домой. Зэ Битлз. Голден Сламбарс. В багажнике, правда, нашли сумку-холодильник, а в ней бутерброды. «Не то чтобы очень много на троих, но все таки что-то». Лана потянулась за последним, но, поднеся ко рту, замерла вдруг и уставилась так, точно и туда положили отраву, и она только сейчас это поняла. «Ты чего?» — Агнешка глянула на нее. «С рыбой? Ну давай поменяемся». Она отдала Лане свой бутерброд с ветчиной и забрала другой у нее. «Лана не ест рыбу», — пояснила, вгрызаясь в свою долю Агнешка. Когда-то подавилась рыбной косточкой и теперь боится все время, что это повторится». Лана откинула голову на спинку кресла и с ворчением закрыла глаза. «Болтун. Находка для шпиона». Агнешка рассмеялась с набитым ртом. «Если какой-нибудь шпион попадется нам аж здесь, я его расцелую». «Думаю, он не оценит». «Да ладно. Вряд ли он тут чаще ходил в душ и чистил зубы, чем мы». Алиса посмотрела на них с заднего сиденья молча и чуть встревожена, будто заподозрила, что это ее сейчас заподозрят в шпионстве. В сумке с бутербродами осталось еще несколько пакетиков, обещавших чудно вкусные цветные напитки всем и каждому. «Инвайт, просто добавь воды!» — усмехнулась шепотом Агнешка, убирая последние крошки с губ. «Думаю, ты права была», — мрачно заключила Лана. Насчет, Что они троллят?» Никакой воды никто, конечно, не взял. «Можно высунуться, развести!» Агнешка с почти серьезным видом кивнула за окно. Вдалеке сквозь репь дождя расплылись блеклые огни, не прямо у шоссе, по которому двигались сейчас в УАЗе, чуть в стороне. Будто когда-то, подумав, там поставили и построили еще что-то, не про таких, как они, наверное, но поставили и построили. Они выехали к железной дороге. Та подошла совсем близко к трассе, вознесённая высоко к небу на хребте гравийной насыпи, и фонари посверкивали оттуда, освещая ее полотно. «Интересно, по ней ходят еще? Пробормотала Лана, разглядывая в свое окно, как тянется справа насыпь. «Можем мы пойти?» — откликнулась Агнешка. «Вряд ли нам прям запретят!» Лана не обратила внимания. «Товарники!» Происнесла она, явно расмышляя о чём-то сама с собой и не делясь с остальными. «Товарники могут ходить. Или технические». Алиса чуть придвинулась, сползя по дивану. «А здесь не может быть где-нибудь написано место», — заговорила она. «Какая-нибудь табличка станции или техническая надпись, на железных дорогах их всегда много». Лана с сомнением оглянулась на нее. «Не на железных тоже так-то». «Может, в принципе». Но они проехали еще сейчас, не обнаружив ничего сверх того, что уже было. Пустая железка, ее верные фонари, что подсвечивали иногда запутанные сплетения черных проводов. Глухой гравий насыпи, вероятная не знавшая о трассе тут внизу. Трасса, впрочем, тоже ничего о ней не знала, похоже. «Там свет горит», — подала голос Алиса. «А? В доме. Слева». Слева и правда вырос дом, небольшой, двухэтажный, а его даже почти не заметили. Лана не отрывала взгляда от фонарей над насыпью, пытаясь выведать у них что-то, а Агнешка, придерживая руль одной рукой, смотрела как-то рассеянно, будто устала. Окна дома горели золотистым теплым светом, словно все, кого ждали в нем, уже вернулись и собрались вместе, но нигде не было дверей, даже заложенных, даже рисованных, в стиле остроумной безобидной обманки. Дом сам был обманкой, подкупающей милой обманкой. «Может, там сзади?» – спросила Алиса, повернув голову и не желая так просто прощаться. «Или где-нибудь в земле вход через подвал?» «Проверьте, если хотите». Лана отстегнула ремень. «Тормозни тут, я заберусь все таки на железку». Бросила она, хотя огнешка и так уже почти остановилась. «Тебе помочь?» – не глядя спросила она. «Нет». Лана ушла. Алиса вынырнула было со своей стороны, но, посмотрев на Огнешку, осталась на месте. «Не хочешь проверить?» Чуть приоткрыв дверь, Агнешка пробовала рукой дождь. Его не набралось даже на несколько крупных капель, и она убрала руку обратно в салон. «Не знаю. Думаешь, там есть кто-то?» Алиса пригляделась к светящимся окнам. Довольно большие они были пусты, И за их стеклами не мелькало ни силуэтов, ни случайных вещей обстановки. Забыли поставить. «Нет, наверное». Алиса опустила глаза, затем все таки вышла посмотреть. Далеко она не ушла, только сделала шаг от машины и какое-то время осматривала дом, не через стекло. Потом вернулась назад. Агнешка, видимо, нарочно, пока никто не сидел рядом, Размотала платок на руке и несколько озадаченно разглядывала ладонь в ломавшемся свете. «Что там?» – спросила Алиса, утерев водяной бисер с лица и пытаясь устроиться на диване. «Не, так, смотрю, что кажется, все таки пошло... заражение. Дать таблетку?» «Да не, я просто опасаюсь, что может до ампутации дойти к тому времени, как мы приедем» она как-то недоумённо посмотрела на дорогу впереди. «Я выпилиться хотела, а не руку себе отпилить». Она шагнула из машины, придерживая за собой дверь открытой. «Ну что, Лан?» Та что-то ответила с насыпи, громко и неразборчиво. Судя по интонации, ничего переломного найти не вышло, и она стояла там прямо и одиноко, Чуть заслонив глаза ладонью от огней и тщетно всматривалась в ускользающую по рельсам даль. Затем она шевельнулась и, наверное, увидев огнешку, и Уасик стала спускаться. Ничего, сказала она, бухнувшись на свое сиденье. Все то же, что здесь. Я думала, может с высоты будет что-то, но ничего. Огнешка, уже успевшая снова замотать руку, кивнула. Дальше. Поехали. Они опять двинулись вдоль железки, листая фонари наверху, как бесконечную ленту. Алиса оглянулась через заднее стекло, насыпи вытягивалась, убегая в точку где-то вдалеке и утаскивая все за собой. Алиса отвернулась от нее и сидела спокойно какое-то время, но через несколько минут что-то вновь потянуло ее взгляд туда. По крайней мере, если так и будем ехать вдоль железной дороги, может быть, не потеряемся окончательно проговорила с теловитой мечтательностью Лана. «Может, она даже выведет нас куда-нибудь?» Она заметила, что Алиса снова извернулась назад, уже в седьмой раз, и сама пристально всмотрелась в зеркало сбоку. «Что там такое?» «А? Нет, ничего. Просто это дом. И что, дом? Мне почему-то кажется, что я его помню откуда-то». Лана обернулась к ней. «Хочешь сказать?» «Что ты была тут?» «Нет, просто откуда-то его помню». «Тогда тебе мерещится». Лана развернулась обратно. «Так бывает». «Может быть. Мне кажется, это было где-то на юге. Мы там пролетали на самолете Очень давно. Мы тогда летали еще на самолетах. Там, наверное, была пересадка, и, наверное, мы опоздали на второй самолет. Или, может, его отменили. Наверное, отменили». Мне кажется, тогда вообще вдруг исчезли все самолеты на эти дни, и мы немного застрели там. Потом на утро какой-то самолет все таки нашелся, но до этого... Я не помню, где мы останавливались в ту ночь. Мне кажется, это был чей-то дом, тоже небольшой, беловатый, с окошками. «Что был за город?» — спросила Лана без особой надежды. «Не знаю. У меня вот только всплывает дом... Ночь, мы тащим багаж, несколько сумок. Я не помню, откуда я это помню. Может, мне вообще это приснилось. Мы никогда не летали через юга. Не знаю, куда нам могло быть надо, чтобы лететь так. Лана с затаённой досадой вздохнула. Может, вспомнишь еще что-то? Год, когда это было? Или что еще было рядом? И дом. Он был точно такой, как этот. Может, просто похожий? Окна на другие, и больше. Или он вообще не такой формы?» «Не знаю», — потерялась Алиса. «Меня когда столько спрашивают, я забываю даже то, что помнила». Она подумала. «Я, наверное, даже тот дом, что мы проехали, толком не смогу уже вспомнить». «Можем вернуться?» Лана переглянулась с боковым зеркалом. «Пока не так далеко ушли». «А нам разве...» Алиса снова обернулась назад, на этот раз испуганно. Оно же гонится, но так ведь ночь уже наступила, и вроде эта хрень не объявлялась за все последнее время, что мы едем, который у нас час 5.20. Ну вот, тем более, даже почти утро. Губы Уланы дернулись, в его голосе не было особой радости. Хотя да, конечно, может, она развернулась к огнешке. «Что думаешь?» Та промолчала, как будто не услышала. «Агнешка?» М? Что думаешь? Можно нам немного вернуться?» «В смысле, в город?» переспросила та. «Почему в город? Можно нам немного вернуться по дороге назад? Или эта хрень все еще за нами?» Агнешка не стала отвечать. «Агнешка, эй, что с тобой?» «Я веду», — невозмутимо удивилась Агнешка. «Что не так?» «Я и спрашиваю, что не так? Тебя сменить?» Лана пристальнее всмотрелась в нее. «Давай поменяемся». Агнешка снова как будто не услышала. «Вернуться, наверное, можем попробовать», проговорила она вместо того с запозданием. «В крайнем случае придется припомнить, с чего начали». Лана поглядела на неё непонимающе, и Агнешка пояснила. «Ну, это же ты предлагала версию, что хрень задерживается, когда жрет кого-то одного. Нас еще три человека». Лана сморщилась. «Ты, похоже, и впрямь долбанутая. Выходи, я сяду за руль». Агнешка выгнула растрескавшийся рот в улыбке. «Как ты хочешь. Бесишь». пробормотала Лана, выныривая из уаза и переходя на место водителя. «Ты специально бесишь?» «Да». Алиса в последний раз оглянулась. Нет, я думаю, он мне приснился все таки Этот дом. Я думаю, его не было. Не было, повторила Лана, словно чтобы утвердиться окончательно перед тем, как они поедут. Нет. УАЗ тронулся и стал набирать скорость. Мне просто, наверное, так запомнилось, потому что я писала еще об этом доме после того сна. Это была моя первая вещь, и тогда мне казалось что это самое важное в моей жизни. Я постоянно думала о ней и об этом доме, поэтому... «И о чем там было?» — спросила Агнешка без особого любопытства, хотя, пожалуй, ей действительно было небезынтересно. «Сложно сказать. Вроде такой мистической сказки с кучей рефлексий на разные темы. Я хорошо только название помню». «Какое?» «Горит свет, но дома никого нет». «Мне кажется, у меня всегда лучше всего получались названия». Насыпь начала съезжать в сторону, все сильнее и сильнее отклоняясь вправо от дороги. «Может быть, даже стоило бы все переписать и оставить только название?» «Чёрт», — прошептала Лана, покосившись на насыпь. Та была еще близко, но расстояние между ней и трассой стремительно ширилось, порастая зеленеющей густой травой под фонарными сполохами. «Может, нам правда перейти на неё, пока не поздно?» – проговорила Лана. Насыпь перегнулась и, завернув без предупреждения вправо, побежала в ночь прочь от шоссе. «И пойти пешком?» – с недоумением уточнила Алиса, но Лана не успела ответить. Чуть дальше справа от трассы на зеленой траве выросла синяя табличка на двух тонких блестких ногах. На ней было что-то написано – но издалека сливалась в белые разводы по сине. «Так, так, так. Стоп!» Лана сбросила скорость. «Это то, что я думаю?» Уас остановился под табличкой у обочины. Они вышли посмотреть. Сонные, покрытые водной пылью травы, удивились, что их кто-то потревожил, но пропустили пройти. Это и правда было название. Здесь даже хватило места на несколько цифр, слагавшихся в километры до населенного пункта, если ехать по нарисованной стрелке. Какое-то время все втроём стояли в тишине, созерцая указатель. «У кого-нибудь хорошо с географией?» — спросила, наконец, Лана. В ответ промолчали. Огнашка задумчиво щурилась, склонив голову на бок. «Лис, ты вроде любила карты», — напомнила Лана. Ну. Алиса замялась. Мне кажется, я видела где-то это название, но не помню, где точно, она опустила глаза. Или даже не такое, а похожее, таких много похожих. А! -а, -а! кивнула вдруг огнешка: Я знаю, где это. Это ж по нашей ветке! Она переглянулась с Ланой. Ну, по нашей, только не там, где станция Алис, с другой стороны. Да ладно тебе. Лана, шагнув вперед, присмотрелась к табличке. «Вообще, да. Да, с другой стороны, там было такое, я помню». Она, нахмурившись, будто не очень веря, поглядела на остальных. «Так что, мы почти у дома?» «Ну, я бы не сказала, что сто с лишним километров — это почти», — протянула Агнешка. «Не цепляйся, для нас вполне себе почти». Лана нетерпеливо сошла на шоссе, чтобы осмотреть, как оно идет. «Я вспомнила, да. Это железка на насыпи и должна заворачивать там, дальше будет другая. Это значит, нам потом надо свернуть вправо, когда увидим еще дорогу. Право, лево, лево, право...» Она пожонглировала обеими руками, взвешивая их в воздухе. «Напомните, если я забуду». «Угу». Алиса от неожиданности кивнула. Лана метнулась к машине. Идемте, если повезет, сегодня будем ночевать и завтракать дома со всеми своими. Она приоткрыла дверь и оглянулась. Агнешка? Та все еще стояла под синим указателем, и казалось по ее виду, что она с куда большей охотой уселась бы здесь на траву, чем в кресло УАЗа. Ну, позвала Лана. Алиса с нерядом уже тоже потянулась была к двери. Ты идешь? Агнешка как-то неопределенно качнула головой и всем остальным, окидывая лужайку задумчивым взглядом. «Ах, нет, — сказали кошки, — останемся мы тут». Лана выругалась между зубов и широкими шагами вернулась к табличке, встав вплотную перед Агнешкой. «Даже не вздумай, я одна не доведу». Та вновь качнула головой. «Как скажешь». Уаз подождал, когда они снова рассядутся по местам, Лана, вероятно, по привычке поискала перчатки, но не найдя, повела без них. Агнешка отвернулась к своему окну и замолчала. «Поворот должен был быть вправо. Никто не сказал, правда, как скоро они доедут до него и не смогут ли пропустить по случайности, если он зарос траву и репьем, Как заросла полоска через обочину от дороги. Как много там было травы колючих клочков, когда проносились мимо фонарей». Неужели так скоро уже город и другая железная дорога там близко, чуть за поворотом? Наверное, нет. Снова какая-то обманка. Уже неудивительно даже. Предрассветная тьма над горизонтом мешала контуры со стеклом, мешала, как кисель, тени и вспышки, мешала капли, полши с той стороны, мешала звуки, мешала головы, мешала в голове. «Может, перейдешь назад?» — спросила где-то Лана. «Да ладно, пусть Лиз спит», — ответили ей тихо, голоса и картинки. Кто-то, какой-то сказочный помощник и, видимо, настоящий друг, разговаривал с тем, кому помогал так долго, объясняя, что вот теперь, несмотря на всю находчивость и могущественность, и даже, вероятно, не совсем человеческое происхождение, ему, помощнику, придется уйти, умереть вернее. Но другу его совсем не стоит расстраиваться. А лучше после того, как тот умрет, сделать себе из его кожи перчатки. Они будут волшебными и очень облегчат ему жизнь в дальнейшем». Друг же его отвечал, что «Я не понимаю», – тихо и расстроженно сказала Лана. «Мы все это время пытались попасть домой, и вот теперь, когда тут сто километров, что это вообще такое?» Агнешка что-то ответила, автомобиль мотнула по дороге, и он взревел, поэтому осталось непонятно, что именно. Она сидела, опустив плечи, и криво облокачивалась о край своего окна. За ним ночь в каплях, сонно приподняв веки, недоумевала, куда это потребовалось ехать кому-то в такой час сквозь простуженный воздух, когда людям обычно еще положено спать, и все закрыто вокруг, кроме редких круглосуточных магазинов. Впрочем, их немного на этой трассе, по которой одну и могут, еще до того, как начнется утро, ехать в аэропорт, чтоб успеть перехватить самолет, пока водою не... «Слиться хочешь?» — проговорила Лана, водянисто-белая медуса поправляла ей зеркало наверху. «Ну, понятно. ЧТД. Всегда так было». «Ну вот не надо», — перебила Агнешка. «Я много чего могу, но мне надо знать, зачем». «Я просто так не хочу!» Звуки утонули в ворчании. Это зверь ворчал, зверь-каштанки и блонд. Излился и жаловался, что его оставили, кинули одного в этой ночи, когда от заката было так же далеко, как до следующего рассвета. Алиса спросила каштанку, и блонд тоже, за что они так. Но они не услышали и не надумали отвечать просто так, не слыша. «Не видела?» — ворчание перерезал смех Агнешки. «Я тебе покажу, когда там будем. Он чудный». Она говорила что-то еще, но словам не хватало силы и цепкости остаться на поверхности. Они все тонули, только булькнув маленьким пузырьком, точно прощались напоследок. «Сколько белых щенят было? Семера в мешке? Нет? Если масса или сила? Плотность, конечно, надо вычислить сначала плотность воды. «Да и воздуха, нет аэропортом тоже. Если их нет в таблицах, а их нет, все строчки почему-то пропали в табло. Водой заливает аэропорт до самого потолка. Будет как в аквариуме со стеклянными окнами. Затопляет все строчки, все полосы. Как взлетит самолет с этой водной взлетной полосы». «Заткнись! Заткнись! Заткнись! Заткнись!» — повторяла скороговорка Илана, судорожно вцепившись пальцами в руль. «Я тебе в морду дам, если ты не заткнёшься!» Агнешка с тихим смехом отвернулась к окну. «Если думаешь, что это что-то изменит...» Предрассветная дымка ползла и тянулась над горизонтом. Клочья ее плыли, наслаивались друг на друга, постепенно выцветая в тонкую светлую полоску. Блик зари скользнул по окнам. Алиса подняла голову. «Это, конечно, был фонарь, а не заря». Ну, горизонта тьма и правда выцвела. Неохотно и блекла, но вполне очевидно. Она села и закрутилась во все стороны, пытаясь что-то выследить. Мы не свернули еще? Свернули, отозвалась Лана. Губы ее были крепко сжаты, а взгляд уставлен вперед в затверженном механическом упорстве. Тут совсем рядом уже, может, полчаса или вроде того: До города? До станции. «Там дорога прям впритык к железке, и должны быть поезда. Можно будет сесть, наконец, то доехать, до самого вокзала. А прикинь, приезжаем на станцию, и там тоже никого». Агнешка кашлянула каким-то невнятным смешком. «И никаких поездов. Хватит». Оборвала Лана, и в ее голосе даже почти не было раздражения. Слева от них, изящной петелькой настроенных белых колоннах, Изогнулся и полетел вперед железнодорожный мост, горя по краю узкой линии подсветки. Он был пуст, но, возможно, по нему сейчас и не должен был проезжать никто. Где-то во внутренностях уаза чихнуло и зарокотало. «Ну!» — прикрикнула на него Лана, уперев взгляд в приборную панель. Тот перестал хрипеть, дернулся немного, но продолжил ехать. «Вот это весело будет!» Агнешка тоже покосилась на панель мельком. «В крайнем случае, пойдем пешком», — проговорила Лана. «Тут действительно совсем недалеко уже. Можно дойти. Будет совсем глупо не дойти». Справа показалось темное пятно старой билетейной кассы. Уаз приостановился с ней рядом. Кассы видимо, бросили и переместились куда-то еще, Окошки ее были забиты фанерой, и вокруг валялся мусор. Впрочем, и неудивительно. Наверняка новая касса была куда ближе к станции, чем мотобудка, так что к ней давно перестали приходить. За ее задней стеной поблескивали в свете фонаря несколько телефонных кабинок. «Там вроде расписание, я вижу сбоку». Лана, не спуская глаз, отцепила ремень. «Пойду гляну». Агнешка кивнула, но даже не повернула головы, чтобы убедиться, куда именно кто пошел. Она смотрела куда-то вперед из-под опущенных век и не двигалась, будто дремала. «Агнешка?» 1941, <mo queen> — позвала Алиса. Та с чуть заметным усилием двинула губами. «М? Ты нормально? Может, все таки дать ещё таблетку?» «Не, не надо. Я же не веду». Она открыла глаза. «Лис, если я тебе подарю кое-что, возьмешь? Алиса настороженно нахмурилась. «Что?» Агнышка покопалась в своей сумке на поясе и, перебрав там какую-то мелочь, вытащила складной нож. «А вот твой ножик? Зачем он мне?» «Ну, как там у Агаты? Ты лучше, ты круче, ты сможешь, я в курсе!» Алиса нахмурилась еще больше, отвела взгляд в сторону, куда ушла Лана. Та стояла в телефонной будке, застыв и сгорбившись, и была похожа отсюда на сероватый обломок дерева или погнутую железяку, обрывок шифера. Никто не знал, зачем он и куда вести его дальше, вот и поставили там, прислонив к стенке изнутри. Агнешка тоже в неверном свете не оборачивалась и глядела с И Алиса усиленно потрясла головой. «Но что я им буду делать?» Агнешка усмехнулась. «Не знаю, это ты решай, тебе же подарок». «Можешь им письма вскрывать, например». «Какие письма?» Почти возмутилась Алиса. «Кто кому шлёт бумажные письма сейчас?» «А, ну да, логично. Я все забываю, что мы не в том веке. Как он сменился, так и забываю». Она улыбнулась сама себе. «Ну тогда еще для чего-нибудь. Сама придумаешь». Она развернулась в кресле и протянула ножек Алисе. Глаза у нее были воспалены и блестели не очень здорово, как при температуре. Вот, тонкий лиси Силуэт перелился серебристым. Агнешка прижала пальцем пухлую кнопку сбоку. Жмешь сюда, он открывается. Лезвие выскочило не то чтобы ржавое, но какое-то темно-рыжеватое. Агнешка критически оглядела его. Только почистить надо будет. М да. Сказала бы я, что он волшебным образом темнеет, когда владельцу грозит опасность. Но нет. Его действительно просто надо почистить. Закрываешь рукой вот так. Она сощелкнула лезвие обратно. Только не надо делать, как я в тот раз. Как я вообще по жизни не надо делать. Огнешка еще раз настойчиво протянула ножик. Алиса не стала брать, смотря упрямо и испуганно. Огнешка скользнула взглядом в сторону. «Сейчас вернётся Лана, и придется объяснять ей, чем мы тут занимались». Она сунула нож Алисе и заговорщицки шепнула. «Возьми, на хранение. Потом отдашь снова». Дверь открылась, и Алиса успела спрятать ножик у себя, прежде чем Лана села за руль. «Дозвонилась?» — спросила Агнашка. «А? Нет». Вид у Ланы был озадаченный. «Почему-то не берут трубку». «С домашнего не берут. Везде. И дома у нас, и по мобильникам, и Макс не берет тоже». Она несколько растерянно поморгала, глядя на датчики. «Не знаю, в чем дело». «А что с расписанием?» — робко напомнила Алиса. «Расписание? Да». Лана чуть встряхнулась, будто возвращаясь в реальность. «Должно быть поезд 8-10. Сколько сейчас 7:40. Да, значит, это ближайший до города. За полчаса ты -то уж точно там будем. Единственное расписание могли обновить это старое. Но может оно и тоже посмотрим. Она выкрутила руль, чтобы отъехать. Однако Уас не проехал этого получаса или сколько там оставалось по-настоящему. То ли в нем незаметно закончилось топливо, то ли ему просто надоело вести чужаков, но только он рыкнул, встал и заглох. Лана, не веря, попробовала завести его еще раз. Мотор не откликнулся. Все в машине умерло в раз, будто она и была таким же металлоломом, как все ее бывшие соседи по стоянке. И лишь невероятное волшебство дотянуло ей аж сюда. «Ладно». Лана по-прежнему озадаченно вылезла из-за руля. «Понятно. Тогда правда идемте? Они пошли, оставив этот последний автомобиль позади. Вряд ли бы попался еще один на коротком отрезке до станции. Здесь только неказистые пустыри тянулись справа вдоль дороги, слева сверкали в серых потемках лампочки железнодорожного моста, и на него не было хода с земли. «Могли бы поставить лестницу», — заметила Агнешка. «Дальше должна быть, я думаю». Лана быстро шагала, высматривая перемены впереди. «Надеюсь, там не туннель за 100 метров». И не через кучу загородок. Я хочу успеть на этот поезд. Алиса уже несколько раз с тревогой оглядевшаяся назад посмотрела на часы на руке: Что такое? спросила настороженно Лана. Я просто подумала, пробормотала тихота. Скоро восемь, и свет такой, видите? Свет в небе и вправду был переменчивый, двуличный, хрупкий и ненадёжный светомрак, который в любую минуту может обратиться и темной ночью, и сумерками на рассвете, если поднажать и проехать чуть дальше вперед. «У нашей сейчас ночь в день переходит, а не наоборот», — успокоила Лана. Взгляд ее напряженно окинул окрестность. «Да, наверное». Алиса кивнула и обернулась снова. «Но я не знаю, почему мне так кажется». «Восемь-десять». Мы вполне еще успевали уйти в 8-10, бросила Лана, и слова выходили отрывисто на выдохах от ускоренного шага. Разве? Или чуть-чуть буквально раньше, но, по-моему, и в 10 тоже. Не, но ну если там реально дело в нескольких минутах, может и впрямь кто-то придержать, протянула лениво Агнешка. Жаль, нельзя подняться на мост и устроить звездопад. Вроде бы в каком-то Варкрафте такое было она фыркнула и сморщила нос. Слушайте, к черту! она отмахнулась, раздраженно и нетерпеливо. Мы ехали всю ночь с тех пор, как она настала и практически до конца. если бы она смогла теперь накрыть ею, то уже бы накрыла давным-давно. Над пустырями бледные зябки зачинался рассвет. Он не вставал еще и не шагал никуда победно по земле или небу, но шагать на него казалось чуть проще, И совсем слегка радостнее. Только лучше не стоило, наверное, об этом говорить. Вообще говорить, что там расцветает, Он ведь мог не смочь еще, Снова закатиться за горизонт. Передумать, не увидев ничего хорошего. Да и странный он был. Не как они обычно бывают. Он почти не высветлял темноту над собой. Только пробивался откуда-то из-под земли встрагивающей слепящей полоской. Впрочем, мало ли какие тут восходы и закаты. И как странно падает свет в разное время. Главное — дойти до него. А ведь все еще можно не успеть. Теперь за несколько минут до утра свалиться с дороги в какую-нибудь яму под мост или с пустыря вдруг выйдет стая диких зверей, или кто-то, спеша, как и они, не заметит никого на трассе перед своим авто, или какая-то из проржавевших труп или стоек что-то и дело попадаются справа по пути, вдруг надломится, и рухнет под гнетом времени, забив воздух кипятком и смесью кислот. А может, не так очевидно, но еще фатальнее, парами ядовитого газа, что копился под ней много лет в подземных лакунах, незримо для чьих-то глаз. Или, может, просто мост упадет сверху, погребя под собой всех и все. Или даже небо не выдержит светлеющего востока и просто лопнет в одну секунду, да и синдром внезапной смерти никто не отменял, чтоб просто упасть и умереть теперь. За несколько минут, да. «Мне кажется...» Лана, остановившись посреди шага, потянула воздух. «Чувствуете?» «Ага», — кивнула Агнешка. «Что?» — проронила Алиса упавшим голосом. «Миндаль?» «Нет, нет, нет». Это звалась Агнешка. «Бензин! Откуда-то несёт бензином! Я тоже чувствую!» «Интересно, что случилось?» Лана поводила голову, еще взглядом что-нибудь. Что случилось, впрочем, легко было увидеть прямо впереди. Дорога, даже не сворачивая, пролегла там через АЗС. Довольно большую, на такую потребовалось бы время, чтобы пересечь ее, не срываясь на бег от края до края. На ней, похоже, недавно побывали. Несколько колонок было повалено на землю, одну из них протащило достаточно далеко, и за ней хвостом вилась убитая змея-шланга. Табло с ценами на топливо не горело, его слегка накренило, хотя это могло и показаться, а стекло кто-то разбил. «Как будто здесь уже...» почти прошептала Алиса. Влана потянула воздух еще раз, в нем стояли пары бензина, так отчетливо, что было даже немного странно, что их не видно, и ускорила деревянный шаг, сведя плечи. «Давайте пройдем тут побыстрее. Не миндаль, но тоже ничего хорошего». «Уже прошло это», — совсем тихо закончила Алиса. Агнешка на секунду приостановилась вскинуть голову и убрать волосы с лица. Бьющаяся светлая полоска скользнула по ее лбу и глазам, и она прищурилась. «А тот дом, Лис», — сказала она вдруг, — «из твоего сна. В нем не росли фиалки? В катке, на крыше». «Может быть», — Алиса обернулась. «А что?» «Да нет, просто я, возможно, тоже его видела». «Где?» «Не помню. Тоже где-нибудь во сне». Агнешка улыбнулась навстречу полоски, все так же щурясь, но даже не попыталась повернуть головы. Думаю, там был рассвет. Лучи пробивались из-за холмов и железок моста. Небо выцветало над ними в слабом лимонном растворе. Впереди на краю заправки росла ржавая тумба с надписью «Питьевая вода» на боку. В ней был обустроен маленький фонтан, но воды в нем не было. Лана остановилась. «Это же поезд!» — сказала она. «Вон там стоит! Наверху!» Поезд правда стоял чуть подальше по мосту. В нем не горели окна, и подсветка не затрагивала его, проходя ниже. Поэтому в темноте и столика он вполне мог сойти за странное утолщение железнодорожных путей. Мало ли, для чего нужны такие. Он не двигался и молчал пока. Но чувствовалось сквозь воздух на расстоянии, что стоять он там будет недолго. Землю пробил рокот. Низкий утробный рокот, забивающий уши и все через них. Это был он, такой, как и в каждый предыдущий раз, его нельзя было не узнать, услышав. Алиса вскинула запястье с часами. «Восемь, как раз восемь!» Она в отчаянии оглянулась. Позади исчезла все в густом непроглядном мраке. Он, оно, эти, кто бы то ни были, они гнались за ними всю ночь напролёт. Без остановок и отдыха, и настигли, наконец, здесь, на грани рассвета. Бежим! Лана дернула Алису и кивнула на ходу Огнешки, которая шла немного дальше. Тут близко! Там же нет лестницы, чуть отставая, крикнула Алиса. Лямка снова норовила соскользнуть свое плеча. Лестница! Лана остановилась на секунду, судорожно мечась взглядом по мосту. До поезда было несколько метров по прямой, но туда, на воздушную вышину, к нему не взбиралась даже насыпь. «Вон лестница! Впереди! Через путепровод!» Они бросились к нему. Тот виднелся, светловатый, крытый просвечивающим тоннелем. Совсем рядом они просто проглядели его на фоне холмов. Не то чтобы крутой, пологий скорее, и очень длинный, чудовищно, бесконечно длинный для оставшихся минут. «Мы не успеем!» как-то даже спокойно выдохнула Алиса между глотками воздуха. «Должны! Вон же уже поезд!» Лана махнула рукой. «Через пути провод не усп...» — заметила Агнешка. Голос её почти не долетел сквозь гул и рокот. Лана не обратила внимания. Она убегала быстро, слишком быстро, и ее трудно было догнать. На полминуте от тоннеля она, видимо, поняла это и замедлилась, чтобы пропустить вперед Алису, пока ее не потеряли из виду. Потеряли не ее, Лана обернулась. Агнешки рядом не было. Она стояла поодаль недалеко от неработающего фонтанчика и, склонясь, рассматривала что-то в здоровой руке. Зажигалку, может быть. «Агнешка!» Возмущенно окликнула Лана и подалась вперед прокричала что-то в ответ, но Рокот украл слова. Хотя Лана, наверное, услышала, она была ближе и, развернувшись, подтолкнула Алису. «Бежим! Не останавливаемся!» Первые два марша пролетели под ногами словно тени, мелькнула только огромная плоская площадка между ними и потом еще одна. С третьим стало сложнее. Ступеньки вдруг сделались материальными, ощутимыми, скачками взбороздили воздух в легких и пошатнули тоннель, и их было еще даже не половина. Лана оглянулась сверху у края лестницы. «Блин, ты не можешь быстрее!» — рявкнула она. Алиса, согнувшись, попыталась всеми силами ускориться. Вместе они рванулись по коридору туннеля, впереди мутными пятнами маячили бетон, небо и бок поезда. Кто-то ударился в тоннель снизу. Весь проход покачнулся, за полупрозрачной стенкой полыхнул отсвет. Алису и Лану швырнула к другой, вправо. Алиса, чтоб не упасть, пробежала вперед, когда железная плита пола со скрежетом сорвалась вниз почти у нее из-под ног. Алиса успела перескочить ее, только лямка соскользнула с ее плеча. Вторая плита полетела за первой, и дырка пересекла пол тоннеля во всю ширину. Алиса все же рухнула, но тут же приподнялась, села и, в пальцы выпавшие из кармана нож, в недоумении проверила сумку, которой не стала. Все с тем же недоумением посмотрела на Лану. Та, застыв у бездны, что взялась из ниоткуда прямо перед ней, тоже подняла удивленный взгляд, словно хотела у кого-то что-то спросить. «Лан!» — Алиса попробовала податься в её сторону. Та вышла из ступора и по краю обогнула дыру деревянными приставными шагами, цепляясь за перила и стойки провода с замершим лицом, глядя куда угодно, только не вниз. На самом деле тут было совсем не широко, и она, наверное, могла бы и перепрыгнуть, если бы пожелала. Ступив на твердый пол, она кинулась вслед за Алисой. До конца тоннеля оставалось уже немного, пятно поезда двинулось. «Подождите!» — крикнула Алиса. Поезд не услышал. Или услышал, но ему было начихать белым дымом. Они выбежали из тоннеля и помчались вслед за составом, пока он не успел ускориться. Алиса бежала чуть впереди, больше по инерции, чем потому что умела. Она даже смогла нагнать двери последнего вагона, и несколько секунд поручень мельтешил вровень с ее рукой. Вровень, но совершенно в другом, настоящем и недосягаемом мире. «Да хватай ты его в конце-то концов!» выкрикнула где-то сзади Лана. Голос ее падал и улетал с ветром. Алиса совершила движение, и поручень лег в ее пальцы. Он закрепился в ее правой руке, и даже нога подтянулась следом на подножку. Лана все еще была рядом, она не отставала, но не могла, казалось, понять, какую ручку или поручень хватать ей. Поезд застучал, набирая скорость. Алиса прокричала что-то вроде бы спрашивая жестом, не сдвинуться ли ей и куда. Лана не ответила. В глазах её была какая-то механическая упорная и бесцельная решимость. Наконец, обогнав подножку, она заскочила на нее тоже. «Где-то далеко впереди свистнули». Ветер, пересвистывая, несся вдоль двери. Поезд ускорялся. Тот, где где-то...» Прошелестела Лана, тяжело дыша. «Машинист? Может, кнопка?» Нечто рядом и впрямь напоминало кнопку, но его законопатило и замазало так, что вряд ли оно нажималось. Лана попробовала. Ничего не случилось. Позади, где осталась АЗС, полыхало рыжим и алым, и мрак слетался к огню, обгоняя и опадая, насколько хватало глаз. А может, глаза врали? «Он же нас видит!» Лана вглядывалась вперед, где бластился локомотив. Затем протянула вдруг руку. Нож дай, а? еле выдавила Алиса. Нож твой, дай его сюда. Алиса, точно спохватившись, что левая ладонь сама зажала ножик, сунула его лани, так и кнопку, сбросив под колеса хлопья краски и чего-то потяжелее, шпатлевки или засохших жвачек. Прожала еще раз, что-то как будто раздалось в ответ: шуршание или цокот. За ветром сложно было услышать. Лана помолчала, видимо, надеясь разобрать, потом наугад крикнула. «Эй, начальник состава!» Голос у нее срывался. «Двери нам не откройте!» Сначала всё было так же, затем кто-то, вероятно, подумал над всем этим, и дверь неохотно раздвинулась. Лана толкнула Алису внутрь поезда и сама шагнула за ней. Двери за ними со скрипом сошлись. Алиса пролетела через весь тамбур и упала на четвереньке. Её рвала. Через минуту она смогла приподнять голову. «Извини». «Ничего». Лана сидела, привалившись к дверям, спиной и закрыв глаза. «Меня тоже мутит». «Это от бега». Алиса с трудом встала, пошатнулась, но удержалась за поручень. «Я не привыкла так бегать». «Я тоже». Лана глаз так и не открывала. Алиса шмыгнула носом, неловким движением вытерла рот, у нее все еще тряслись руки. Пойдем, может, если дальше? Лана моргнула и тяжело проползла спиной по двери, чтобы подняться. Они перешли в вагон, первый с конца. Он пустовал. Буроватые сиденья скамейки стояли рядами с проходом посередине, как в пригородной электричке. Чистые, относительно новые и совсем никем не занятые. Окна по обе стороны выходили на просторные дали под свежим утренним небом. Алиса остановилась между рядов в недоумении, будто бы она не этого ожидала и теперь искала чего-то еще, чего здесь не было. Не было здесь ничего. «Давай пройдем в следующий». Лана не очень быстро, придерживаясь местами за спинки скамеек, догнала ее. «Может, там кто-то будет?» «А? Ага». Они перешли через тряский тамбур в другой, такой же вагон. Лана то и дело копалась в кармане где-то под накидкой, словно ей что-то мешало. Они дошли уже до конца вагона, когда она извлекла сложенный ножик. Видимо, раньше сосунула его туда машинально. Посмотрев, отдала его обратно Алисе. «Это же ее нож?» — спросила Лана. Алиса сначала вскинула взгляд непонимающе, затем медленно кивнула. Мы ее оставили. Она приоткрыла дверь в тамбур и остановилась. Агнешку, мы ее оставили. Лана бутнула головой со странной неохотой. Она спецом это? Проговорила она не очень внятно, и губы ее недовольно дрогнули. Ты пока спала, она мне все уши прощузжала, как не хочет возвращаться. Наверное, было бы негуманно ее туда тащить. Она снова дернула губами и прошла мимо Алисы дальше. Дальше было все то же. Немного менялась обшивка сидений, или порою вообще исчезала, оставив голые деревянные скамейки. В одном вагоне даже попались какие-то старинные, обитые бордовым бархатом. Проходы к ним были затянуты тонкими веревками с указателями «не трогать». Но ни в этом вагоне, ни во всех прочих трогать и так было решительно некому. «А что она сказала тебе?» — спросила через несколько вагонов Алиса. «Там, где мы, у тоннеля». «Типа я их задержу», — передала Лана. «Классика. Ну, это она сказала, что классика». Зачем-то пояснила она. В окнах показывали мир внизу, далеко под мостом. Иногда это была зеркальная гладь неба, почти прозрачная. Мост под ней уходил дальше своими колоннами, и там отражение терялось в занебесье. Иногда попадались города и даже целые миры. Некоторые, похоже, не те, что они знали или видели уже на каких-нибудь еще экранах. Некоторые такие странные, что трудно было предположить, кто и зачем придумал их и заселил обитателями. Миры вставали перед глазами и рушились, оставляя выженную землю, тени их разлетались осколками по вселенской пустоте и другим мирам, задевая и сбивая с орбит свои и чужие солнца и луны, настоящие и поддельные, и отражения настоящих, и отражения поддельных, и они сталкивались друг с другом, ярко взрывались и гасли без следа. Если приглядеться, можно было рассмотреть иногда, как между всем этим бегали и возились, пытаясь что-то сделать, но тоже сбивались, избивали и пропадали, или просто падали, выгорая. «Понятно», — сказала Лана, отошла от окна и направилась дальше. «Что?» — Алиса старалась не отставать. Все то же самое. Опять все то же самое, что было, только теперь днем. «Хотя...» — проговорила она задумчиво. «Может, оно и всегда могло. днем. Мы просто не знали». «А куда мы едем?» – спросила Алиса. Лана, приостановившись, посмотрела в следующее окно. Заметила нарочито бодро. «На родину, я думаю». «А? Ничего». Лана отвернулась и двинулась вперед. Пойдем. По другому мосту за окном ехал другой поезд, почти такой же, как их. Он приближался, сесть на перерез, мост вёл его сюда и никак иначе. Их поезд помчался тоже, пошатываясь и стуча, всеми силами стремясь обогнать, как и тот другой. Но их был все же чуть ближе к точке, где рельсы двух путей сливались в одно и гордо пронесся по ним первым. Тот второй ударился в его железный бок и, смявшись вагонами, полетел головой вниз в воздушную пропасть. Мост мог вместить только одного. Поезд, где были Алиса и Лана, чуть качнула, они даже не упали. «Да ну ладно», — Лана шагнув, прильнула к окну. «Так можно?» Она всмотрелась во что-то позади, насколько позволяло плоское и сплошное стекло окна. Позвала Алису. «Глянь, его даже не помяла». «Кого?» Алиса, как во сне, перешла к ней ближе. «Поезд, в котором мы едем, видишь?» «Вон, в тот вагон врезался сейчас тот, второй. Там только краску поцарапало». «Почему?» «Не знаю. Может, этот какой-то особенный? А может, он также разобьется об еще другой?» «А...» Поезд изгибался на повороте моста, и взгляд Алисы, плавая, проскользил по гусенице вагонов до самого конца. «Это получается, мы столько прошли уже, и ничего?» «Получается...» Лана кивнула и отступила было от окна, но тут же прижалась снова. «Подожди. Тот вагон в самом хвосте. Это не тот, в который мы входили». «Разве?» «Да. Тот был голубой, а этот какой-то жёлто-бурый. Кажется, он был следующий перед последним». Лана оглянулась на нее широко распахнутыми глазами, но озвучивать догадку не стала, будто хотела, чтобы Алиса сама подумала о том же. «Может». Алиса неловко уронила взгляд. Освещение? Ну серьезно? Лана сморщила нос. Алиса ничего не ответила ей, поэтому-то отодвинулась от окна. Ладно. Давай дальше. Там посмотрим еще. Может, если ближе к машинисту? Она не договорила и перешла из вагона в вагон. Из динамиков, что висели иногда над дверями в Тамбур, слышалось порой что-то похожее на треск. В некоторых вагонах, что подальше к голове. Чудилось даже невнятное бормотание. Алиса остановилась было пару раз, чтобы прислушаться, но тут же торопилась, чтобы поспеть за Ланой. Та делала вид, что треска не слышит, а может и не видит динамиков. Через несколько вагонов она вновь замерла у окна. «Да», — сказала она только. Алиса подошла следом. В окне над замыкающим вагоном, тем жёлто-бурым, маячила странная тень. Будто полувидные темные крылья хотели осенить его. Поезд качнулся на повороте, и вагон, тихо отцепившись, канул в бесну. «И они так по очереди?» – спросила Алиса. «Да, похоже. Ничего не поменялось. Можем хоть до локомотива дойти и там ждать». Лана шагнула прочь от окна и пошла вперед. «И даже если вылезем отсюда, это мост, с моста мы не спустимся. «Ненавижу мосты!» Алиса задержалась, и когда Лана исчезла из виду, поспешно бросилась за ней. Лана нашлась в соседнем вагоне. Она снова смотрела, уже в другое окно, старательно сглатывая и потягивая носом. Заметив, что Алиса догнала, она отвернулась и вышла от сидений в проход. «Ну, то есть она могла этого и не делать?» Встав на секунду, Лана зашагала к тамбуру. «Не успели бы через путепровод!» Ничего бы особо не изменилось. Дойдя до тамбура и уже открыв дверь, она опять остановилась и злобно вдруг выдохнула сквозь зубы. Она же обещала мне памятник Ленину, когда вернёмся. Она же обещала! Не оглядываясь на Алису, только оставив ей двери тамбура открытыми, Лана прошла дальше. Несколько вагонов ее было почти невозможно догнать. Потом она замедлилась, тяжело дыша. Алисе, чтоб не обгонять, Приходилось идти впритык у нее за спиной. С роской так получилось! пробормотала Лана, будто рассказывала уже что-то кому-то, и Алиса просто присоединилась к компании. У меня была коза Роска. Ну как у меня? В деревне была. Мы тогда подолгу еще жили в деревне. Я ее однажды отвязала и упустила. Вообще, я ее часто отвязывала. Мне нравилось с ней играть. Но я все время следила, куда она пойдет, чтобы потом привязать обратно. А она дура такая. Сунулась под поезд. Вот такой, на каком мы сейчас. Я ж не знала. Думала, она не пойдет. Лана приостановилась и пропустила Алису вперед. Снова обернулась на окно, где покачивались на повороте все пройденные вагоны. Я думала, я контролю, а я не контролю сказала она тихо, даже с тенью какой-то странной улыбки. «Прошли еще вагон или два. Сколько их здесь? Они уже должны были закончиться. Будь этот поезд поездом, будь там впереди где-то тепловоз или еще какой-нибудь воз, который полагается тянуть, или которому тянуть полагается... Сколько их здесь еще? Сколько их... А знаешь...» Проговорила себе Алиса, пробираясь между рядами к тамбуру. «Мне уже кажется...» «Там, может, и нет никого в локомотиве. Представляешь, сейчас вот дойдем, а там тоже пусто. Как здесь? Как думаешь?» И они ответили. Алиса, притормозив, оглянулась. Лана сидела на одной из скамей, не слишком близко к окну, почти у прохода. Она криво привалилась к спинке, клонясь чуть на бок. Словно сил хватило только опуститься, а выровняться уже нет. «Лан?» Та приподняла голову. «Ты иди, Эа, что-то немного, все. Алиса, поколебавшись, двинулась была к ней, но остановилась. Поколебалась еще, будто сбитое и так невосстановленное дыхание мешало ей понимать. «Я вернусь за тобой», — решила она наконец. «Когда найду что-нибудь, вернусь и скажу». «Угу», — Лана кивнула. Алиса кивнула ей в ответ и, развернувшись, шагнула в тамбур. Лана, оставшись одна, прикрыла глаза. Посидев, так открыла снова. Динамик шепелявил и шуршал, даже вроде бы пытался напеть какую-то чушь. Взгляд ее сам с собой проскользил по сиденьям напротив, по грязному полу и стенке вагона, к окну. Там снаружи за резиновую окантовку цеплялся сероватый мотылек. Он цеплялся очень упорно, отклонясь по ветру, почти прижимаясь к стеклу. Когда трепало особенно сильно, будто знал, что делает, будто умел доехать так из точки А в точку Б и уже не один раз проворачивал подобное. Изнутри кто-то выцарапал буквы на узком деревянном подоконнике. Неровные и зазубренные, они складывались в слова. «I think of no. I mean a yes. But it's all wrong». Лана вздохнула. Мотылек на окне продержался еще с минуту или даже несколько, а потом его снесло ветром. «Я думаю, нет. Я имею в виду «да», но это все неправильно». Позади Алиса громко щелкнула и хрустнула, Ее даже чуть толкнула вперед, в дверь тамбура, которую она сама собиралась толкнуть следующей. Алиса оглянулась. Предыдущая дверь, через которую она прошла совсем недавно, открывалась в никуда. За ними льтишил воздух и немного моста. Других вагонов больше не было.